Я не видел, как отстреливался Самсон, прикрывая раненного Тибура. Не видел, как танки проутюжили остатки броневика, где укрылся в последний раз мой ротный капитан Кокрел, Я не видел, как умер над телом генерала штата его бессменный адъютант. А раз не видел, то они живы, как говорил мой балагур-спаситель Лопес. Если я не смотрел в лица мертвых, то оставляю шанс друзьям вернуться домой. Когда-нибудь они вернутся, мои верные товарищи, я в это верю, потому что не могу сказать себе, я их не увижу никогда. Черт-то сдова, они вернутся хотя бы в моих снах, чтобы сказать снова и снова: Ты придурок док. Как только носит тебя земля, наш старый верный док. Вот только генерал Штат все не звонит. Хотя я держу коммуникатор постоянно включенным. Но он молчит. Весна холодная и дождливая, больше похожая на перевалившую через снегопады осень. Стук тяжелых капель в окно режущие глаза свет из вереницы плафонов. — Господин Убер, мы рассмотрели ваше личное дело. К сожалению, в косметологических клиниках вакансий пока нет. Но если вы готовы подождать, мы запросим другое побережье. — Спасибо. Меня вполне устроит что-нибудь из неотложной терапии, можно в пригородах но с вашей квалификацией. Прошу прощения, но я за время волнений провел больше времени в реанимационной, чем в салоне хорошей клиники. Поэтому согласен на ставку простого хирурга. Боюсь, вы тогда потеряете в зарплате. Все же муниципальные службы платят мало, а экономика сейчас в упадке, власти не доплачивают бедным районам. «Ничего, потерплю. Будет куда как хуже, если у меня дрогнет рука, и я испорчу чужую бровь. Или кто-нибудь в отделе кадров заглянет в мои бумаги и решит, что лучше обезопасить клинику от нежелательного элемента, выпнув меня на улицу». Молодая девушка... Понимающий кивнула и быстро защелкала клавишами компьютера. Действительно, доктору с отметкой о военной службе лучше держаться подальше от пафосных медицинских учреждений. Для них смерти подобно заполучить иск от очередного толстосума недовольного качеством предоставленных услуг. В таких случаях Хозяева белоснежных кабинетов сбрасывает проблемный балласт в первую очередь. Я же не стал объяснять хозяйке крошечного кабинета, что каждую ночь вижу пустые лица неизвестных мне кукловодов, бросивших собственных детей на пулеметы спецназа и лечить этих уродов, списавших Будущие поколения ради карьеры. Да лучше торговать подпольными имплантами, куда меньше грязи. Есть вакансия в Чержете. Три палаты, объединенный медблок. Они готовы принять вас уже завтра. Обещают небольшие деньги на переезд и квартиру в жилом районе за счет больницы. Это лучшее из того, что сейчас есть. На рынке предложений, кроме того, над вами будет только директор больницы. Вряд ли он захочет копаться в вашем послужном списке. Чержет, знаю. Разорившиеся нефтяные промыслы. Несколько заводов и дотаций на питание в школах. Встречался с парнями из того района. Если хотите, я посмотрю еще варианты. Не надо, меня вполне устраивает. Я уже потянулся было за сумкой, когда девушка закончила листать объявление и вежливо кашлянула. Знаете, тут приписка, что хирург будет загружен в полный рабочий день, очень много людей вернулось из войск, требуется комплексное лечение, замена отработавших имплантов, и различного рода пластическая хирургия, для получивших ранения, вы в самом деле хотите заниматься этой работой?» Ремень на плечо, распечатанный листок с адресом в карман. И ответ вопросом на вопрос. «А чем плоха эта работа? Тем более, что именно этим я и занимался последнее время». Обычная работа. Обычная кровавая работа. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта «Обкул у микрофона».